Глава 3. Японский обоз В начале марта японские войска под натиском партизанских отрядов объявили нейтралитет и спешно эвакуировались из Благовещенска. Изгнанные из Амурской области, они были вынуждены отходить в Приморье и Нижний Амур. В одном из обозов вместе с интервентами ехали два русских офицера, Один из них все время что-то записывал в блокнот с кожаным переплетом, а второй внимательно слушал беседу двух японских офицеров, сошедших с телеги и шакающих рядом, чтобы размять ноги. А На русских они не обращали внимания, потому как знали, что записи первого в конце дня непременно проверят контрразведчики бригады, а второй не знает японского языка. «Расскажите, что произошло в той деревне?» — попросил один из японцев. Я немного слышал, о чем говорили ваши солдаты». Икеда, как подобает настоящему японцу, старше по званию и возрасту, принял важный вид и отрывистыми фразами начал рассказывать. То ли у него был дефект речи, то ли это был другой диалект, но Сергей, и без того мало знакомый с японским языком, понял только половину слов, сказанных потомкам самураев. Но и этого было достаточно, чтобы сделать вывод о безжалостности и жестокости оккупантов. Со слов Экеды, японский отряд преследовал в деревне одного совсем еще молодого партизана-большевика. Тот оказался очень юрким, легким на ногу и в какой-то момент скрылся из виду. Оказывается, забежал во двор одного зажиточного крестьянина. Когда солдаты и кеды начали подворовый обход, представился им работникам этого крестьянина. Солдаты поверили и уже собрались уходить, но вышел хозяин и с возмущением заявил «Брежтон все! Этот человек не мой!» Японские солдаты арестовали партизана и повели за село на расстрел. В какой-то момент парень выхватил винтовку у конвоира и застрелил его, а второго заколол штыком. Тут подбежал я, — кичливо сказал кеда и одним ударом отбил выпад арестованного, а вторым ударом отрубил ему голову. Затем японские солдаты изрубили несчастного на куски и втоптали в грязь останки. Рассказ японского офицера произвел сильное впечатление на Сергея, но он не подал виду, хотя только со второго раза услышал обращение капитана Муравьева. — Сергей Викторович? «Господин Горяцкий, уснули, что ли?» Сергей обернулся к соседу и, придав лицу сонное выражение, ответил. «Задремал немного». «Везет вам, господин капитан. Если бы слышали, о чем говорили эти двое, было бы не до сна». А «О чем они говорили?» — спросил Сергей, прикрывая ту ладонью. «Поверьте, капитан, лучше вам не знать этого». Возле Зии части бригады японских солдат погрузили в эшелон, и далее путь продолжился по железной дороге. Сергей нашел удобное место среди мешков, теплушки и, достав томик тютчего, углубился в чтение. Их с Муравьевым не пустили в вагон международного общества, который был в составе поезда, хотя там имелись свободные места. Таким образом, японцы еще раз продемонстрировали русским их второсортность. Неунывающий капитан Муравьев пустился в воспоминания. «Ах, Сергей Викторович, вы когда-нибудь путешествовали в спальных вагонах прямого сообщения?» «Нет, не доводилось. А мне довелось. Путешествие прямым сообщением в Сибирском экспрессе — это не просто далекое путешествие, но и целое событие в судьбе. Спальный вагон — это шик, роскошество, мечта, избранный мир». «Царство дорогих сигар, изысканных манер, коротких, но жарких романов, из нежности, недоступности. Где сейчас эти времена, Сережа?» «Улетучились, как пшик!» «Зато сейчас японцы путешествуют с комфортом по нашим дорогам», сказал Сергей, снова уткнулся в книгу. «А что вы читаете?» Сергей молча продемонстрировал обложку эрудированный службист Приморского штаба оживился. «О, Тютчев!» — воскликнул он. «Кстати, вы знаете, что сказал Тючев про железные дороги?» «Нет, не знаю». «Города подают друг другу руки». «Представляете, прямо так и написал. Мол, железные дороги в сочетании с хорошей погодой — подлинное очарование. Едешь к одним, не расставаясь с другими». Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. «Это уже блок», — сказал Муравьев, закончив декламировать. а не ваш любимый Тютчев. Примечание. До революции вагоны на всех железных дорогах общего пользования, независимо от того, частные они или казенные, окрашивались строго в соответствии со своим классом. Первый класс в синий цвет, второй — в желтый, светло-коричневый или золотистый, третий — в зеленый, четвертый — в серый. Здесь отрывок из стихотворения Александра Блока «На железной дороге» 1910 года. Конец примечания. «Собственно говоря, — сказал Сергей, — я довольно равнодушен к стихам, Взял вот в дорогу почитать от нечего делать. «Читайте, читайте, господин капитан. Вкус к поэзии приходит со чтением, многократным повторением. Стихи — единственная отрада в это безобразное время». Ночью встали на станции Хабаровск. В связи с захватом города красными партизанами и недавно объявленным нейтралитетом Из вагонов разрешили выходить только японским офицерам. Стояли довольно долго, несколько дней. В один из них резко раздвинулась дверь теплушки, и в проеме появился японский офицер в сопровождении солдат. Они наставили винтовки на Муравьева и Лысенко, а офицер гортанным голосом потребовал выйти. «Быстро, быстро! Выйти! Вещи свои возьмите!» «Что случилось, Габасан? — спросил капитан Муравьев, узнав офицера. — Неважно. Вы немедленно должны покинуть вагон. Это требование господина генерала. — А куда нам идти? — Куда хотите. Это не мое дело. — Но... агавасан, Ведь в городе полно красных. Нас тут же арестуют. — Не мое дело, — повторил тот. — Требую покинуть вагон. — Знаете что? — возмутился Муравьев. Мы никуда отсюда не уйдем. Прошу отвести нас к генералу. У нас была договоренность довести до Владивостока. Генерал в курсе, мы не идем на Владивосток. А куда идете? Вы задаете слишком много вопросов, господин капитан. Прошу покинуть вагон. Иначе мы будем вынуждены применить силу. На шум, происходящий в вагоне, подбежал вооруженный патруль красных партизан. Что тут происходит? «Прекратить!» – за японцев, не знающих русского языка, – ответил Муравьев. «Да вот, произошло недопонимание с господами-японцами!» «С ними у нас нейтралитет!» – заявил один из патрульных. «А вот вы, господа офицеры, следуйте за нами. Оружие сдать. Сейчас отведем к коменданту и там разберемся». Пришлось Лысенко и его спутнику подчиниться. Муравьев бросил ненавидящий взгляд на вероломного японского офицера, подал свой револьвер партизану. За этим последовало изъятие оружия у Сергея. «Ну вот», — подумал он, — «из огня да в полымя». У коменданта недолго разбирались, спросили имена, фамилии и отправили в местную тюрьму на улице Семёновской. В камере кроме них находились еще трое человек. Они не обратили никакого внимания на вошедших. Судя по одежде, тоже были из белых. Но все изменилось, когда в камеру запустили еще четверых арестованных. Эти колоритные личности были явно из уголовного мира. Они тут же согнали с лучших мест тех троих и начали с азартом резаться в карты. Откуда-то появились табак, самокрутки, дым поднялся до потолка. В тесной камере без вентиляции, с маленьким мутным окошком, за железной решеткой, стало трудно дышать. «И, любезные, вы не могли бы потушить папиросы?» — вежливо попросил Сергей. И так воздуха не хватает. «Это кто там вякает, кривой?» — спросил хриплым голосом один из уголовников. «Неужто белая кость, голубая кровь?» — В самом деле, господа, не курили бы, — поддержал Сергей капитан Муравьев. — Господа товарищи остались там, по ту сторону решетки. А здесь честные бродяги сидят. Кроме вас, Вестима. Так что не шкни, белая кость, а то мы быстро проверим, какого цвета у тебя юшка. Примечание. Не шкни, молчи, Вестима. Конечно, известно, само собой разумеется, «Юшка-Юха» — просторечное название крови. Конец примечания. Тот, которого назвали кривым, достал из рукава небольшой остро отточенный нож и, танцующий походкой, слегка западая на левую ногу, приблизился к Сергею и Муравьеву, сидящим на топчине. «Ну что, офицерье!» — сказал он, пустив им дым в лицо. «Кончилась ваша власть!» Его товарищи глумливо засмеялись со своих мест. Сергей понял, что пора показать характер, и, слегка приподнявшись на руках Стопчина, ударил кривого каблуком в грудь. Тот от неожиданности уронил нож и отлетел в объятия бродяг. Уголовники, откинув в сторону товарища, теряющего сознание от боли и невозможности вдохнуть, вскочили на ноги. «Откуда ни возьмись, у каждого в руках появилось разномастное, холодное оружие». Сергей с Муравьевым переглянулись и тоже встали. А трое в камеры, видимо, уже побитые ранее уголовниками, еще сильнее сжались в своих углах. «На них надежды нет», — подумал Сергей. Та же мысль читалась в глазах Муравьева. Они встали спиной к спине и приготовились защищаться. Но вдруг открылась дверь камеры и вошел охранник. Он окинул взглядом присутствующих. При этом у уголовников опять-таки мгновенно исчезло оружие и спросил. «Кто из вас, Муравьев?» «Я». «На выход. С вещами». «Но позвольте». Он бросил обреченный взгляд на Сергея. «Как же так? Почему вы к нам подсадили уголовников?» «Разговорчики!» — крикнул охранник. «Марш! На выход!» По поведению охранника чувствовалось, что он чертый калач, видимо, из бывших надзирателей тюрьмы. Муравьева увели, а Сергей остался один на один с бродягами. «Ну что ж», — подумал он, — «может, оно и к лучшему. Капитан, желая помочь, только бы мешался в этом маленьком пространстве». Уголовники снова достали свои ножи-кастеты. На этот раз они выглядели более расслабленно. «А что?» Остался только один офицеришка без Вряд ли бы они так думали, зная, что против них выходит на бой неоднократный чемпион Благовещенска по английскому боксу и французской борьбе, да еще обученный с детства казацкой бузе. Сергей, выстукивая носком сапога ритм и мысленно подпевая себе мелодию, уже начал входить в плын особое бузовское состояние. Примечание. Смотри главу третью части 2. Конец примечания. Теперь для него ничего не существовало вокруг, кроме трех оскалившихся уголовников. Это были опасные противники, сами не боящиеся смерти и не в грош не ставящие чужую жизнь. Вдруг стоящий перед ними офицер пустился в пляс. Так им показалось. А это Сергей начал ломать бузу, с каждым шагом, с каждым приседом и хлопком приближаясь к противникам. Вот движение, и один корчится на полу от боли, еще движение, второй отлетел к стене и, ударившись с пол, стеряя сознание. Третий попытался с размаху ударить костетом, но рука попала в пустоту, а сам он почувствовал неимоверную боль в животе, вызвавшую рвотный рефлекс. Следующий удар в лицо откинул его на топчан. Там бандюган и затих. Сергей еще некоторое время кружился, приплясывая, сводя на ней от состояния транса. Вот он успокоил тело, стихлое и душевное напряжение. Лысенко подмигнул испуганно глядящий на него троицы и вернулся на свое место. Надзиратель, будто только этого и ждал, снова загрохотал за совами железной двери и появился на пороге. Бардак в камере не вызвал у него ни малейшего интереса. «Кто Горецкий?» «Я. На выход». «С вещами?» — спросил Сергей, хотя у него не было никаких вещей, и изъяли перед водворением в тюрьму. «Пошути еще мне!» — пригрозил охранник. Сергея привели в одну из комнат, где за столом, покрытым зеленым сукном, сидел мужчина в цивильном костюме с галстуком. Перед ним лежала широкополая шляпа, а в руках он держал тот самый томик тютчевый которые отобрали при аресте. «Я вижу, вы увлекаетесь тючевым? спросил он, подняв голову. С некоторых пор, ответил Сергей, не сразу поняв, что это были слова пароля. Связной выжидательно посмотрел на Сергея. «Какие у него небесно-синие глаза», подумал красноармеец Лысенко, постепенно сдирая из себя личину капитана Горецкого. Мужчина за столом молчал, Наконец Сергей продекламировал, Привет вам, задушевные братья, со всех славянщины концов, привет наш всем вам без изъятия, для всех семейный пир готов. Мужчина расслабился, откинулся на спинку стула и протянул книгу владельцу. Сегодня 15 марта, сообщил он, Прошу. Сергей нашел нужную страницу и прочел. Неужто, брат! «Из царства ты живых, но ты так сух и тощ, ей-ей готов божиться, что дух нечистый твой давно в аду томится!» Мужчина улыбнулся и на память продекламировал в ответ. «Так, друг Харон, я сух и тощ от книг, при том, что доля таится, я полон желчи был, отмстителен и зол, всю жизнь свою я пробыл спичкой». Примечание. Федор Иванович Тютчев. Харон и Коченовский. 1820 год. Конец примечания. «Хотя это не обязательно», — продолжил мужчина, — «но больно уж хорош ответ. Ну да ладно. Позвольте представиться. Венедикт Самсонович. Впрочем, можете не запоминать. Вы ведь тоже не Сергей Викторович Горецкий». Сергей неопределенно пожал плечами затем сел на предложенный стул, и они продолжили беседу. Со слов Венедикта Самсоновича выходило, что их с капитаном Муравьевым высадили не зря. Два дня назад в городе Николаевске на Амуре произошел инцидент между красными партизанами и японскими интервентами. Несмотря на нейтралитет, гарнизон города по-самурайски вероломно напал на расположившийся рядом лагерь партизан но был разбит и изгнан из города. В результате боев были убиты около 700 японских граждан. Теперь японское командование пыталось использовать этот конфликт для того, чтобы продолжить пребывание японских войск на Дальнем Востоке. Имелись данные о возобновлении военных действий со стороны интервентов. «И что мне теперь делать?» – спросил Сергей. «Руководством ЧК принято решение переправить вас в Харбин». Какое задание? Пока конкретного задания нет. Вам необходимо проникнуть в среду белого движения, обосновавшегося в Харбине. Харбин, как центр русского зарубежья в Азии, связан с эмигрантскими центрами многих городов Китая, а также есть связи в Европе, Монголии, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австралии и Латинской Америке. При этом обращаю особое внимание, что в Харбине и Маньчжурии существует крупный центр антисоветской деятельности на Дальнем Востоке. Это результат действий многочисленных казачьих и эмигрантских союзов, которые ставят своей целью борьбу с большевиками. Ясно. С кем я там буду работать? Вы позволите мне посетить моего крестного Никодима? Мы вам настоятельно рекомендуем начать именно с вашего крестного. Ему есть чем вас удивить. Что касается Связника, то он сам найдет вас через Никодима. Но посвящать Крестного вашу деятельность не следует. Пусть живет своей жизнью. Вы для него белый офицер, повоевавший и эмигрировавший из Советской России. Какой я для него офицер? Вы что, Никодима не проведешь? А вы знаете, сколько людей за время гражданской войны вы снеслись по карьерной лестнице у белогвардейцев? Колчак, потом Семенов раздавали звания направо и налево. Так что с этим вопросом все в порядке». «А фамилия?» – спросил Сергей. «С фамилией и отчеством сложнее. Но вы скажете, что служили в контрразведке и в целях конспирации пришлось сменить. Думаю, что такая легенда его устроит». «Значит, я стою в штаб с капитаном Горецким?» «Да, именно так», — сказал связной. Сергей посидел в задумчивости несколько минут. Тот не мешал ему. «Когда мне выезжать? И где мои документы, вещи?» Выезжай сегодня же?» Венедикт Самсонович посмотрел на наручные часы. «Поезд на Харбин отправляется через 4 часа 28 минут». «И последний вопрос», — сказал Сергей. Вернее, у меня два вопроса. Первый — на какие средства я буду там жить? И второй — что с капитаном Муравьевым? С капитаном Муравьевым работают наши люди. Он оказался ценным кадром. Во многом из-за него мы решили вас вывести из игры против японцев. А что касается средств, то все найдете у Никодима. А теперь пора прощаться, Сергей Викторович. Желаю удачи!